Глава сороковая «Нельзя же быть такими беспечными, ребята!» Пробормотал Александр Одинцов, переступая через неподвижные тела. Вытащив из кармана дешифратор, он подсоединил его к компьютеру, управляющему автоматическими системами охраны энергетического комплекса «Акмона». Всегда следуя завету «Наглость второе счастье», он спустился сюда, на минус девятнадцатый уровень планетоида, вырубив охрану возле гравитационной шахты. Задействовать платформу не удалось. Допуск его пропуска кончался на поверхности, но он и не надеялся на это. Зря, что ли, спер планирующий антиграф из Дома Ниарха. Гитарь бывало любил рассказывать, как он спускается с гор на Афродите. Внизу Одинцова никто не ждал. Он спокойно разжал шахтные двери, сориентировался и, подойдя к будке охраны, требовательно заколотил в дверь. Кого несет? Карту вставь, забыл, что ли? Открывай! Нагло гаркнул Одинцов. Сбой системы! Ремонтный наряд! Чего? Охранник открыл дверь и Одинцов с порога засветил ему рукоятью сабли в лоб. Второй, правда, среагировал мгновенно, цапнул с пульта пружинный арбалет. Если бы он держал арбалет в руках, пока первый открывал дверь, может быть, у него и был бы шанс. Болт врезался в стальную дверь. Охранник рванул из ножен саблю, но Одинцов уже был рядом и кистевым движением тюкнул его клинком в висок. Опрокидывая кресло, охранник рухнул на пол. Пискнул дешифратор. Одинцов проверил, побегав пальцами по клавиатуре, все ли отключено, и удовлетворенно кивнул. «Вот так. Совсем другое дело. Очень нужно мне от ваших скорострелок бегать». Он вернулся к шахте, подобрав по дороге антиграф. Снизу пахнуло холодом и сыростью. но ну еще бы. Весь конденсат верхних этажей туда стекает, а откачивают раз в год. «Эх, надо было дождаться, пока откачают». Кажется, через месяц собирались. Одинцов поежился и шагнул в пустоту. Через 20 секунд он по колени плюхнулся в дурно пахнущую воду. Пол тоннеля был на уровне лица. Все правильно. Платформа встает за подлецо с уровнем пола, но ведь он без платформы, своим ходом. Одинцов подтянулся, но прежде чем вылез из ямы, посмотрел вдоль тоннеля. Освещение здесь явно экономили. Панели освещения, расположенные метров через двадцать друг от друга, едва светились. Стволы скорострельных арбалетов на потолке паникли и были похожи на безвольные пальцы мертвой руки. Одинцов довольно кивнул и выбрался из ямы. Дальше, однако, все было не так легко. Вместе с арбалетами отключилась и линия питания Кара, который стоял здесь же неподвижный, без признаков жизни, и оживить его не представлялось возможным. Одинцов выругался. Если он правильно помнил расположение механизмов стыковки и центрального узла энергораспределителей, то до них было около трех километров по пустому, нашпигованному арбалетами тоннелю. Арбалеты сдохли, путь свободен, сказал себе Одинцов, повесил на плечо перевесь сабли и побежал вперед. Он ждал начала атаки Объединенной Эскадры, наблюдая за ее приближением по своему компьютеру, подключенному к общей системе оповещения и безопасности Акмона. Такую привилегию он получил всего полгода назад, когда он вернулся из школы Сарисфоров на Окмон, и его перестали проверять на лояльность Гитайра. Теперь он проверял всех, вступающих на поверхность планетоида, и случалось вылавливал тех, кому вход во владение Александра был заказан. Наркодилерам, к примеру, или членам религиозных сект. Здесь признавали только одну веру – богов Древней Греции. Во всяком случае, так считалось, хотя наемным экипажам не возбранялось молиться хоть кому, но только на территории своего корабля. Увидев вспышки первых попаданий на кораблях, атакующие эскадры и в поясе астероидов, Одинцов рванул к увеселительному заведению Агиатиды. Веселое было заведение, что и говорить. И девчонки все как на подбор. Только вот не знали они, что в подвале у них вход в шахту, ведущую к центральному энергоузлу. А если бы и знали, вряд ли это помешало бы им принимать клиентов. Девчонок не было, как и самой Агиотиды, почтенной Матроны лет сорока, следившей за порядком заведений. Видимо, при первых признаках паники разбежались все по домам. И правильно сделали. Ему же меньше мороки. Объясняй им, зачем пришел да куда собрался. Воздуха явно не хватало. Вентиляция, скорее всего, тоже отключилась. Ножны хлопали по спине, броник душил, давил на грудь, под заливал глаза. Потерял форму, поганец, ожирел на сидячей работе. То ли дело было на Хлайбе. Каждую неделю рейды... Правда, когда выбился в начальники, нагрузка уменьшилась, но нервы трепать все равно приходилось частенько, а это еще хуже. Да сколько же этот туннель будет длиться? Всего-то должно быть три километра, а впечатление такое, будто уже десятку пробежал. Впереди забрезжил более яркий свет, чем в тоннеле, и Одинцов перешел на быстрый шаг. Вроде добрался. Помещение энергоузла, там же стыковка сегментов. Интересно. Сколько человек в дежурной смене? Вооружены, конечно. Надо было захватить арбалет наверху. Он осторожно толкнул стальную дверь, и та уступила нажиму с неожиданной легкостью. Прямо перед ним возвышалась колонна из бронестекла, внутри которой торчала из шахты верхушка реактора, оплетенная кабелями силовой защиты. Справа пульт, за ним в креслах двое. Оружие не видно, но это ничего не значит. Могли на пол положить, чтобы поближе было, под рукой. Слева дверь мешает, не видно, есть ли там кто. Чего мудрить? Разберемся по ходу». Одинцов вихрем ворвался в зал. Двое вскочили ему навстречу из-за пульта контроля у обоих короткие мечи в ножнах. Потому он и не заметил их за креслами. «Нет, парни, с такими огрызками только на парадах ходить». Первый широко размахнулся, видимо, в надежде запугать. Одинцов чиркнул его острием саблей слева снизу через подмышку и горло и, больше не обращая на него внимания, повернулся ко второму. Это тоже оказался фехтовальщиком неахти. Одинцов легко развернул корпус больше на автомате, чем опасаясь, что достанет, и встречным выпадом пронзил грудную клетку. Нет, не двое здесь было, четверо. Еще пара набегала сзади, охранники в зеленой серебром форме. Одинцов принял удар вскользь на лезвие, меч ушел вниз, и он ударил поперек перекошенного злобой лица. Крик, падение. А второй достал, гад. Перетянул по позвоночнику и остановился, дурак. Эх ты, у меня же броник. Клинок вошел охраннику между шеей и ключицей и завяз в теле. Одинцов выпустил саблю. Охранник без звука упал, бетонный пол окрасился кровью. Много в человеке крови. Он присел в кресло, тяжело дыша. Да, форму потерял явно. И нервы не к черту. Вон как руки трясутся. «Отвык убивать, капитан!» «Бывший капитан!» Подсоединив дешифратор, он дождался, пока на дисплее выбегут параметры распределения энергии по сегментам. Теперь оставалось только нажать кнопку, чтобы перехватить управление. В случае нападения внешние сегменты Акмона разлетаются, каждый действуя как монитор береговой обороны. Двигатели на них слабые, не для хода, а для маневра, но и этого он им не позволит. Будут сидеть на ядре, как влитые, и возьмут их всех сразу, и не придется гоняться за каждым. Подойдут главным калибром, сметут фаланги и единороги, и пойдет по Акмону русская морская пехота. «Вот так, Александр Великий!» А ты говоришь «справедливость». Главное не поспешить, иначе пришлют охрану разбираться, почему отказала проверенная система, но и не промедлить. Даем час, нет, два эскадре, чтобы пробиться через свалку на границе системы и полчаса, чтобы подтянуть десант. Нет, два часа, дальше тянуть нельзя. Даже полтора. Уж лишние полчаса он здесь продержится. Потери... «Ратибор взорвался. Аскольд имеет повреждение энергоустановки. Вышел из боя. Два японских крейсера, три таирских эсминца. Все погибли. В группе Сан-Себастьяна при отражении бордажа на крейсере потери две трети команды. Вышел из боя. Три наших эсминца и три фрегата взорваны. Пять японских фрегатов взорваны. Два имеют сильное повреждение корпуса. Вышли из боя», — перечислил Дробышев, глядя на дисплей». «Много, много за шесть планетарных мортир и шесть десятков корветов, переоборудованных из транспортов и пассажирских судов!» Дробышев молчал. Он ожидал гораздо худшего расклада. Если бы не неизвестный корабль, который подсветил им мортиры и рванул прочь, как на Скипидариной, могло быть гораздо хуже. Кажется, кораблик ушел. «Курс на Акмон!» — сказал Белевич. «Что с противником? Первая волна рассеяна». Отдельные корабли пытаются вырваться из системы. Меч Пророка уже открыл на них охоту. Пусть порезвится. Хоть такой толк будет. Вблизи Акмона нас могут встретить. У Александра еще около 50 кораблей. Но у него больше нет тяжелых орудий. Вызывайте Микаду и десант. Как только подавим оборону планетоида, выброска десанта. Два корабля на Акмону, два на Афродиту. Слушаюсь, господин контр-адмирал. Белевич включил обзор на экран. Измаил сбавил ход, двигаясь через астероидное поле. Совсем недалеко параллельным курсом летели крупные обломки корабля. Кажется, это был Ратибор. Казалось, что мертвый крейсер не хочет отставать от своего флагмана. Выключив экран, Белевич, сгорбясь, покинул рубку. Командир авианосца погорячился. Пока его прикрытие отбивало атаку двух эскадр гитарой Лисимаха, Микадо вырвался вперед, выбросил истребителей и остался один. Здесь его и подловили. Сам Лисимах и Корвет из его эскадры вывернулись из-за обожженного залпами крейсеров, эсминцев и штурмовкой истребителей планетоида и ударили Памикада совмещенным залпом. Махина авианосца потеряла управление, ее завертело вокруг продольной оси, а залпы Лисимаха дырявили прочный корпус, выгрызая целые куски из раненого Левиафана. «Ты смотри, что делают!» — заорал Иван Зазнобин, врезав кулаком по консоли. Три корабля у шкуйников находились в охране Акмона, счастливо уклонились от встречи со скортом авианосца, и Зазнобин, решив что ждать, когда его расстреляют крейсера или эсминца, нет смысла, приказал взять курс на Афродиту. Он хотел посадить корабли на планету в пустынном районе и, дождавшись десанта, сдаться. Однако вышло все по-другому. «Выручать надо косоглазых!» — сказал Егор Раскатов. «Да!» У Лисимаха на Триреме два анагра и шесть фаланг. А у нас чего? Вдвое меньше. Орудия новые. Расшибем гитара за милую душу. Иван, да ты что! Смотри, ему уже карачун через двадцать минут наступит. Еще какой карачун! Связь с Садко и колокольным звоном. Быстро! Когда капитаны кораблей появились на экране, они уже все поняли. Микада расстреливали у них на глазах. Три корабля у шкуников навалились на рему разом терзая ее залпами фаланг, как волки с загнанного лося. Лисимах успел ответить только один раз, но его залп стал роковым для колокольного звона. Корабль Ушкуников исчез в мгновенной вспышке, вмиг унеся на небеса души сорока человек. Орудия Ушкуников наконец нашли лазейку в силовом поле Триремы, взрыв оторвал кораблю Лисимаха корму, выбросив в космос облака ледяного пара, обломки энергетической установки и тела экипажа. Второй корабль, принявший участие в атаке на Микада, предпочел уйти, успев, однако, напоследок влепить в борт Садко два залпа. Опомнившиеся корабли эскорта расходились широкой дугой, прижимая ушкуников к планетоиду, и Зазнобин, сцепивший силовым каркасом с поврежденным Садко, не стал их дожидаться, а направил Псковитянку прочь от Акмона. «Эх, мужики, не сдюжили!» — Иван перекрестился — И прошептал короткую молитву за упокой погибших. «Курс на Афродиту!» – скомандовал он «Пора ноги уносить, не то будь здесь, за милую душу и фамилию не спросят»